Теперь готовим ее к походу, смолим, конопатим и возвышаем борта. Последним снегом приехал в Декастре на собачьей упряжке Мичман Разградский, привез продовольствие. Как и Башняку, Григорию Денисовичу 21 год. Он учился во флотском полуэкипаже в Кронштадте, стажировался на фрегате палада Разградскому же придется и потопить «Палладу». В июне, когда Николай Константинович приплыл в Петровское, капитан Невельской познакомил его с новыми членами Амурской экспедиции – чернявым, крепко сбитым мичманом Разградским и худощавым, с подвижным лицом мичманом Петровым. Оба добирались из Петербурга через Сибирь к Охотскому морю, морем пришли в Петровское на корвете оливуца. Чужими виделись новичкам угрюмая природа, крохотное поселение на всех ветрах, Смущал их своим взрывчатым характером начальник экспедиции. С юношеским почтением и завистью они смотрели на Башняка, прибывшего из двухмесячного странствия. Его как героя встречали зимовщики. Вскоре лейтенант и Мичман познакомились близко. Разградский доставлял продовольствие на Николаевский пост. Если Башняк уходил в путешествие, Разградский замещал его на посту. А зимой Мичман первый из русских исследователей, поднялся по Амуру до устья Хунгари и привез оттуда много интересных и важных сведений о заливе Хаджи, чем возбудил в экспедиции сильное желание во что бы то ни стало отыскать этот залив. Едва собаки остановились перед сугробом, лейтенант подступил к Разградскому с расспросами о положении на постах. «Плохи дела», — уныло ответил Разградский. При вас, кажется, умерло трое, и теперь больных цингой много. Доктор Орлов с Невельским мечутся с поста на пост. На провизию меняем все, что нравится маньчжурам. И сукно, и меткаль, и китовый ус даже соболей. Йо. Башняка — это были последние вести о товарищах. Теперь больше ста дней, он ничего одних не услышит. Утром Башняк провожал Разградского в обратный путь. Мичман поспешал на голодные посты с продуктами, которые выменил у маньчжуров приказчик Березин. Своих собак лейтенант отправил с Мичманом, оставив несколько псов для подарков туземцам за услуги. Срубили избушку, или как башняк называл, флигель. Потолок застлали горбылями, крышу покрыли лиственничной корой, нары и лавки сделали из расколотых жердин, на два окошка натянули меткаль. Казак Белохвостов смастерил печку-каменушку. Тут наступила святая неделя, Пасха. Нагрели воды, вымылись, выстирали рубахи и портки, подстригли бороды. Потом Николай Константинович записал в свою тетрадь. В каменке казак Белохвостов приготовил куличи и шарики мучные вместо яиц, покрасил их, сварили кофе, чай, Достали якутское сливочное масло. Лавки и нары покрыли фланелью. С этим ждали 12 часов ночи. Пробовали спиваться, но хор никуда не годился. В полночь сделали залп из ружей. Так встретили Пасху. Выстрелы ахнули и раскатисто покатились по таросам и вылизанной ветром гладя льда. Катились долго, дробясь, и, наконец, где-то далеко, быть может, под Сахалином, звонко запрыгали мелкими шариками, разбивая тонкие льдинки. Затем и шарики рассыпались на горошины, на дробины, и все затихло. Вздыхая, оседали сугробы. Слегка озявшие служивые вошли в избушку, пахнувшую горячим с хлебом, сальной свечой и сырой лиственницей. Кир Белохвостов, при полном молчании наблюдающих, разрезал кулич всем поровну. — Вот как оно получается, ваше благородие, — начал за столом Парфентьев. — Четвертый раз я с тобой в походе. В прошлом году ты из Сахалина вернулся худющим, а тут надо идти на озеро Удыль почитать 200 верст по Амуру. Ты меня взял. Чубатый Парфентьев насадил бороду на кулак, ласково смотрел лейтенанту в лицо. Нарта с верхом, бурга, собаки не тянут, а мы с тобой впряглись в нарту и пошли, помнишь, распутиться по реке протоком промоины.